Глава 4. Избирательная толпа. Общие черты избирательной толпы, как убеждают ее, качества которыми должен обладать кандидат, необходимость обаяния, почему рабочие и крестьяне так редко выбирают кандидатов из своей среды, могущественное влияние слов и формул на избирателя, общий вид избирательных прений, как образуются мнения избирателя, Могущество комитетов. Они представляют собой наиболее опасную форму тирании. Комитеты революции. Общую подачу голосов заменить нельзя, несмотря на ее незначительную ценность в психологическом отношении. Почему голосование останется таким же даже в том случае, если избирательные права будут предоставлены лишь ограниченному классу граждан, что выражает собою подача голосов во всех странах? избирательная толпа, то есть те собрания, которые созываются для избрания лиц на известные должности, представляет собой толпу разнородную. Но так как действия ее направлены лишь к одной вполне определенной цели, выбору между различными кандидатами, то в ней можно наблюдать проявление лишь некоторых характерных черт, уже описанных нами. Наиболее выдающимися чертами в этой толпе будут также слабая способность к рассуждению, отсутствие критического духа, раздражительность, легковерие и односторонность. В решениях этой толпы легко можно проследить влияние вожаков и роль перечисленных нами выше факторов, утверждения, повторения, обаяния и заразы. Проследим теперь способы воздействия на избирательную толпу, так как на этом основании мы можем яснее представить себе ее психологию. Первым условием, которым должен обладать кандидат на выборах, является обаяние. Личное обаяние может быть заменено только обаянием богатства. Даже талант и гений не составляют серьезных условий успеха. Самое главное это обаяние, то есть возможность предстать перед избирателями, не возбуждая никаких оспариваний. Если избиратели, большинство которых состоит из рабочих и крестьян, так редко выбирают представителей из своей среды, то лишь потому, что люди, вышедшие из их рядов, не имеют для них никакого обаяния. Если же случайно они выбирают кого-нибудь из своей среды, то это вызывается обыкновенно побочными причинами, желанием помешать какому-нибудь выдающемуся человеку, крупному хозяину рабочих, например, у которого сами избиратели находятся в постоянном подчинении. Поступая так, избиратели получают на время иллюзию власти над тем, кому всегда подчинялись. Но обаяние не всегда, однако, служит залогом успеха. Избиратель хочет также, чтобы льстили его тщеславию и угождали его вожделением. Чтобы на него подействовать, надо осыпать его самой нелепой лестью, и не стесняясь давать ему самые фантастические обещания. Если это рабочий, то надо льстить ему, броня его хозяина. Что же касается соперника кандидата, то надо стараться уничтожить его, распространяя о нем, посредством утверждения, повторения и заразы, мнение, что он последний из негодяев, и что всем известно, как много он совершил преступлений. Незачем, конечно, искать в данном случае чего-нибудь даже похожего на доказательства. Если противник мало знаком с психологией толпы, он станет оправдываться с помощью аргументов, вместо того, чтобы отвечать на утверждения противоположными утверждениями и, конечно, таким образом лишиться всяких шансов на успех. Написанная программа кандидата не должна быть чересчур категоричной, так как противники могут ею воспользоваться и предъявить ему ее впоследствии. Но зато словесная программа должна быть самой чрезмерной. Он может обещать без всяких опасений самые важные реформы. Все эти преувеличенные обещания производят сильное впечатление в данную минуту. В будущем же ни к чему не обязывают. В самом деле, избиратель обыкновенно нисколько не старается узнать потом, насколько выбранный им кандидат выполнил обещания, которые, собственно, и вызвали его избрание. Во всех этих случаях мы можем наблюдать действие тех самых факторов убеждения, о которых мы говорили раньше. Мы снова встретимся с этими факторами при обсуждении действия слов и формул, обладающих, как известно, магической силой. Оратор, который умеет пользоваться ими, поведет толпу за собой, куда хочет. Существуют выражения, которые всегда производят одно и то же действие – как бы они ни были избиты. Такой кандидат, который сумел бы отыскать новую формулу, хотя лишенную вполне определенного смысла, но отвечающую самым разнообразным стремлением толпы, разумеется, может рассчитывать на безусловный успех. Кровавая испанская революция 1873 года была произведена посредством нескольких таких слов, имеющих сложное значение – и которые каждый может объяснять по-своему. Один из современных писателей рассказывает следующим образом происхождение этой революции. Радикалы пришли к убеждению, что унитарная республика – это не что иное, как замаскированная монархия, и кортесы, чтобы доставить им удовольствие, провозгласили единогласно федеральную республику, причем никто из ватировавших не мог бы сказать – что в сущности они ватировали. Но объявленная формула всех восхищала и приводила в восторг. Все думали, что основали на земле царство добродетели и счастья. Один республиканец, которого враг его не захотел величать титулом федералиста, обиделся, точно ему нанесено было смертельное оскорбление. На улицах друг друга приветствовали словами «Салют и Республика федераль!» и распевали гимны во славу отсутствия дисциплины и автономии солдата. Чем же на самом деле была эта федеральная республика? Одни понимали под этим словом эмансипацию провинций, учреждения, подобные тем, какие существуют в Соединенных Штатах, или децентрализацию администрации. Другие же думали об уничтожении всякой власти, о предстоящей великой социальной ликвидации в будущем. Социалисты в Барселоне и Андалузии проповедовали абсолютное господство общин и предполагали создать в Испании 10 тысяч независимых муниципальных городов, управляющихся своими собственными законами, и отменить при этом одновременно и армию, и жандармерию. Скоро возмущение распространилось по всем провинциям юга, из одного города в другой, из одной деревни в другую, Как только какая-нибудь община проделывала Прононсиаменто, то первым делом она уничтожала телеграф и железную дорогу, чтобы прервать все свои сношения с соседями и с Мадридом. Не было ни одной самой маленькой деревушки, которая бы не действовала отдельно. Федерализм уступил место самому грубому кантонализму, сопровождавшемуся пожарами и убийствами и ознаменовавшемуся кровавыми сатурналиями. Что касается влияния, которое могли бы иметь рассуждения на ум избирателей, то достаточно прочесть протокол любого избирательного собрания, чтобы составить себе на этот счет вполне определенное мнение. В таком собрании раздаются утверждения, ругательства, иногда доходит дело до тумаков, но никогда не приходится слышать никаких рассуждений. Если на время и восстанавливается тишина, то это бывает лишь тогда, когда кто-нибудь из присутствующих со сварливым характером заявит, что он желает предложить кандидату один из тех трудных вопросов, которые всегда приводят в восторг аудиторию. Однако радость оппонентов длится обыкновенно недолго, так как скоро противники их заглушают своим ревом того, кто первый подает голос. Типом всех публичных собраний подобного рода можно считать те, протоколы которых я выбираю здесь из сотни других подобных же протоколов, печатающихся чуть ли не ежедневно в разных газетах. Организатор попросил присутствующих выбрать президента, и этого было достаточно, чтобы разразилась гроза. Анархисты бросились вперед, чтобы взять бюро приступом. Социалисты же с жаром старались отразить их, толкались, ругали друг друга продажными шпионами и так далее. И в конце концов, один из граждан удалился с подбитым глазом. Наконец, кое-как удалось составить бюро среди всеобщего шума, и на трибуне остается компаньон Ха. Он начинает развивать настоящий обвинительный акт против социалистов, которые прерывают его криками «кретин, бандит, каналья» и так далее эпитеты, на которые компаньон Х отвечает изложением теории, изображающей социалистов идиотами или шутами. Партия Аллемана организовала вчера вечером в зале торговли на улице Фабург-Дю-Тамил большое подготовительное собрание к празднику рабочих 1 мая. Лозунгом было тишина и спокойствие. Компаньон Г обозвал социалистов кретинами и обманщиками. Тотчас же ораторы и слушатели стали осыпать друг друга бранью, и дело дошло до рукопашной схватки, на сцену появились стулья, скамьи, столы и так далее. Не следует однако думать, что такой способ обсуждения был свойственен только какому-нибудь известному классу избирателей и находился бы в зависимости от их социального положения. Во всяком анонимном собрании, какое бы оно ни было, хотя бы оно исключительно состояло из ученых, Прения всегда облекаются в одну и ту же форму. Я говорил уже, что люди в толпе стремятся к сглаживанию умственных различий. И доказательства этого мы встречаем на каждом шагу. Вот, например, извлечение из протокола одного собрания, состоявшего исключительно из студентов, заимствованного мною из газеты «Темпс» от 13 февраля 1895 года. Шум все увеличивался по мере того, как время шло, и я не думаю, что нашелся бы хоть один оратор, который мог бы сказать две фразы, и при этом его не прерывали. Каждую минуту раздавались крики, то из одного места, то из другого, а то и изо всех мест сразу. Аплодировали, свистели, между различными слушателями возникали яростные споры, размахивали угрожающим образом тростями, мерно стучали в пол кричали «Вон!» на трибуну, МС начал расточать по адресу ассоциации самые нелестные эпитеты, называя ее «подлой», «чудовищной», «продажной» и «мстительной» и так далее, заявляя, что стремится к ее уничтожению. Спрашивается, как же при подобных условиях избиратель составляет себе свое мнение? Но такой вопрос Может явиться у нас лишь тогда, когда мы пребываем в странном заблуждении насчет свободы такого собрания. Толпа ведь имеет только внушенные мнения и никогда не составляет их путем рассуждений. В занимающих нас случаях мнения и воты избирателей находятся в руках избирательных комитетов, где вожаками чаще всего бывают виноторговцы, имеющие влияние на рабочих, так как они оказывают им кредит. «Знаете ли вы, что такое избирательный комитет?» – спрашивает один из самых мужественных защитников современной демократии, господин Сегерер. «Это просто ключ ко всем нашим учреждениям, главная часть нашей политической машины. Франция в настоящее время управляется комитетами». Комитеты, каково бы ни было их название, клубы, синдикаты и прочее – составляют, быть может, самый главный элемент опасности надвигающегося могущества толпы. Они представляют собой самую безличную и, следовательно, самую угнетающую форму тирании. Вожаки, руководящие комитетами, имея право говорить и действовать от имени какого-нибудь собрания, избавляются от всякой ответственности и могут все себе позволить. Ни один из самых свирепых тиранов не мог бы никогда и помышлять о таких предписаниях, какие издавались, например, революционными комитетами. Они истребляли конвент и урезали его. И Робеспьер оставался абсолютным властелином до тех пор, пока мог говорить от их имени. Но в тот день, когда он отделился от них, он погиб. Царство толпы – это царство комитетов, то есть вожаков и нельзя даже вообразить себе худшего деспотизма. Действовать на комитеты нетрудно, надо только чтобы кандидат мог быть принят и обладал достаточными ресурсами. По признанию самих же жертвователей, довольно было 3 миллионов, чтобы устроить множественные выборы генералу Буланже. Такова психология избирательной толпы. Она не отличается ничем от психологии толпы других категорий, и нисколько не лучше, и не хуже ее. Но из всего вышесказанного я все же не вывожу заключения против всеобщей подачи голосов. Если бы от меня зависела судьба этого учреждения, то я бы оставил его в том виде, в каком оно существует теперь, руководствуясь практическими соображениями, вытекающими непосредственно из изучения психологии толпы. Без сомнения, неудобства всеобщей подачи голосов достаточно бросаются в глаза, и отрицать это невозможно. Нельзя отрицать также, что цивилизация была делом лишь небольшого меньшинства, одаренного высшими умственными способностями, и занимающего верхушку пирамиды, постепенно расширяющейся к низу по мере того, как понижается умственный уровень различных слоев наций. Конечно, величие цивилизации не может зависеть от голосов низших элементов, берущих только численностью. Без сомнения, подача голосов толпы часто бывает очень опасна, и мы уже не раз расплачивались за это нашествиями. Весьма вероятно, что мы еще дороже поплатимся в будущем, ввиду приближающегося могущества толпы. Но все эти возражения совершенно верны в теоретическом отношении, в практическом теряют всю свою силу в наших глазах, когда мы вспомним о непоколебимом могуществе идей, превращенных в догматы. Догмат верховной власти толпы не подлежит защите с философской точки зрения, совершенно так же, как и средневековые религиозные догматы, но тем не менее он обладает абсолютной силой в настоящее время. Этот догмат, следовательно, столь же неприкосновенен, как были некогда неприкосновенны наши Религиозные идеи. Представьте себе современного свободного мыслителя, перенесенного магической силой в Средние века. Вы, может быть, думаете, что удостоверившись в верховном могуществе религиозных идей, господствовавших тогда, он стал бы пробовать с ними бороться? Или попав в руки судьи, желающего сжечь его вследствие обвинения в заключении договора с дьяволом, или же посещении шабаша. Он стал бы оспаривать существование дьявола или шабаша? Но ведь оспаривать верование толпы – это то же, что спорить с ураганом. Догмат всеобщей подачи голосов обладает в настоящее время такой же силой, какой некогда обладали религиозные догматы. Ораторы и писатели отзываются о нем с таким уважением и таким подобострастием, какие не выпадали даже на долю Людовика XIV – поэтому-то и надо относиться к этому догмату как ко всем религиозным догматам, на которые действует только время. Было бы, впрочем, бесполезно пробовать поколебать этот догмат, так как он опирается все-таки на некоторые доводы, говорящие в его пользу. Во времена равенства, говорит справедливо Таквиль, люди не питают никакого доверия друг к другу вследствие своего сходства, Но именно это сходство вселяет им доверие, почти безграничное, к общественному мнению, так как они полагают, что ввиду всеобщего одинакового умственного развития, истина должна быть там, где находится большинство. Предположить, следовательно, что ограничение подачи голосов, на каких бы то ни было основаниях, должно повести к улучшению голосования толпы? Я не допускаю этого на основании ранее высказанных мною причин, касающихся низкого умственного уровня всех собраний, каков бы ни был их состав. В толпе люди всегда сравниваются, и если дело касается общих вопросов, то подача голосов 40 академиков окажется нисколько не лучше подачи голосов 40 водоносов. Не думаю, чтобы голосования, которые так часто ставились в вину всеобщей подачи голосов, например, восстановление империи. Было бы иного характера, если бы вотирующие были выбраны исключительно из числа ученых и образованных. Если какой-нибудь индивид изучил греческий язык, математику, сделался архитектором, ветеринаром, медиком или адвокатом, то это еще не значит, что он приобрел особенные сведения в социальных вопросах. Ведь все наши экономисты большей частью образованные люди, в большинстве случаев профессора и академики. Но разве существует хоть один общий вопрос, протекционизм, биметализм и так далее, относительно которого они пришли бы к соглашению? И это потому, что вся их наука представляет собой лишь очень смягченную форму всеобщего невежества. Перед социальными же проблемами, куда входит столько неизвестных величин, сравниваются все незнания. Таким образом, Даже если избирательный корпус будет состоять исключительно из людей, начиненных наукой, все же их вотум будет не лучше и не хуже, чем нынешние воты избирателей. Они будут точно так же руководствоваться своими чувствами и духом своей партии. Наши затруднения нисколько бы не уменьшились, но нам пришлось бы, кроме того, испытать еще тяжелую тиранию каст. Подача голосов толпы везде будет одинакова и в конце концов всегда будет служить выражением стремлений и бессознательных потребностей расы. Все равно будет ли эта подача голосов ограниченной или общей и практикуется ли она в республиканской или монархической стране, во Франции, Бельгии, Греции, Португалии или Испании. Арифметическое среднее всех избраний во всякой стране служит изображением души расы а эта душа остается почти одинаковой из поколения в поколение. Все вышесказанное приводит нас еще раз к заключению, что раса имеет большое значение, и что учреждения и правительства играют лишь незначительную роль в жизни народов. Эти последние главным образом управляются душою расы, то есть наследственными остатками, сумма которых собственно и составляет душу расы. Раса и цель насущных потребностей повседневной жизни. Вот таинственные властелины, которые управляют судьбами нации.